Глава тринадцатая. Брат Кирилл. Путешествие из Петербурга в Москву? Ах, как заманчиво! Только теперь он Северная Пальмира. Тьфу, Ленинград! Но все равно заманчиво. Встряхнуться, уехать в другой город, какое-нибудь приключение. Московский вокзал. Стрела. Почти все знакомые. Приветствия, чмоканье, обещание позвонить. Поезд трогается. Брат Кирилл Ласкари едет в Москву на премьеру Дон Жуана. Сын от первого брака Минакера с Ириной Ласкари. Фамилия-то какая! С ума сойти от красоты! Конец февраля, а погода мартовская. Москва! Таня, приехал брат Кирилл из Ленинграда. На три дня. Сегодня мы втроем обедаем в доме актера. «Через час за тобой заедем. Не машься сильно!» – проговорил Андрей и положил трубку. «Я на подъеме. Быстро делаю глазастый свежий вид, по пути рисую образ брата. Коренастый, кривоногий, с мускулами, типа лиепы. Надеваю серое пальто, длинный черный шарф, шапку, вязаную на глаза, спускаюсь с лестницы». Встаю на цыпочки и заглядываю в окно. Стоит ли машина? Стоит. И там Андрюша. Рвануло сердце так, что мне пришлось остановиться и начать глубоко дышать. Дышать. Им, тембром его голоса, его страшной боязнью перед жизнью и в то же время почти наглой попыткой уверенности в себе. Я уже знаю. Вы Кирочка. Протянула руку в перчатке. Первая мысль. Красивый и совсем не Лиепа, а Витязь в тигровой шкуре. Красивые миндалевидные глаза с большими ресницами. Он сидел на заднем сиденье. Я села на переднее к Андрюше. Они заговорили совершенно одинаковыми голосами. Мне казалось, что у меня двоится в ушах. Я в изумлении вертела головой то на Андрея, то на Кирилла. Когда мы вышли из машины, я заметила, что Витя с небольшого роста и очень изящный. Обедали вкусно, и настроение было на подъеме. Кирилл был старше Андрея на пять лет, и иногда у него проскакивали нотки свысока. Нет-нет, да и кольнет его в бок. Но под слоем харчо, печеночки и веселья ощущалась эмоциональная изнанка. В бессознательное соперничество двух братьев втягивали меня. Ах, два брата, два брата! Вечно у них кайна Авелевская конетель. Вечером решили гулять и ехать к Умнову. Умнов – фотокорреспондент Большого театра. Был старше нас, жил один в трехкомнатной большой квартире, любил гостей и щедро их угощал. Гости любили его. К нему ехали запросто балерины, артисты, художники. Ехали все на водку по-умновски. Водку с апельсиновым соком. То ли приближение весны, то ли одурманивающая гулкость улиц, ветки мимозы. Мы были в романтическом настроении. Выпили водки, и Андрей стал читать. «Февраль! Достать чернилы плакать!» Писать о феврале взрыт, Потом, глядя на меня, Не плачь, не морщ Опухших губ, Не собирай их в складки, Разбередишь присохший труп в весенней лихорадки, Сними ладонь С моей груди, мы провода Под током, К друг другу вновь того гляди, Нас бросит ненароком. Я языком нащупывала на верхней губе маленькую засохшую лихорадку. Проверяла, мне ли эти стихи предназначаются или просто так. Нет, лихорадка на месте. Не просто так. Мне. Кирилл уж очень явно стал за мной ухаживать и как Минакер твердил, какие у нее глазки. Я выскочила на середину комнаты, С низкого столика смахнула рюмку. «Ничего, ничего!» Собирая осколки, приговаривал Умнов. «Ой, как слон в керосиновой лавке! За это сейчас прочту стихотворение». Сочинила сама. Подняла правую руку к лицу и стала вертеть ей, помогая философствовать. «Вы понимаете, у меня последнее время наваждение какое-то». «Наваждение!» Так называются стихи. «Вы меня слушаете?» «Конечно, Софо, читай!» И они с братом, иронично глядя в мои круглые глаза, отвалились на спинку дивана. Витают души за окном, из снега показался гном, качнулась белка на сосне, и счастье снилось мне во сне. Витали души за окном, и не души, не этот гном, Не эта белка на сосне, и счастье только лишь во сне. И снег, и белка за окном, и снова показался гном, и счастье, и опять сосна. Витаю души, я без сна. Это, вальс, сказал Андрей, как это у тебя? Подошел ко мне и, повторяя, качнулась белка на сосне и счастье снилось мне во сне начал со мной вальсировать витаю души за окном из гном михай танцует гном это вальс и это прекрасно напиши таких штук двадцать и мы устроим вечер вальса вальс вальс вальс одна барышня начала я по дубновскую водку Собиралась на первый бал. «Бабушка, что мне делать? Как мне себя вести, Если меня кавалер пригласит на вальс? Что я должна говорить?» Бабушка отвечает. «Как положено советским людям. Сначала поговори о погоде, Потом о музыке, И в конце что-нибудь остренькое». Наступил бал. Барышню пригласил кавалер. На вальс. А она улыбается и говорит. «Какая чудная погода! Училась музыке три года! Бритва!» Умнов даже поперхнулся дымом от сигареты. Глотнули Умновской. Андрей взял меня за руку и деловито повел в другую комнату. Подвел к окну и закрутил нас в плотную зеленую занавеску. В такой мизансцене мы еще не целовались. «Ой, у меня лихорадка!» – пискнула я. Тут же влетел Кирилл, раскрутил нас. «Ты уже закручивался с ней. Теперь я закручусь». Меня удивило, что Андрей его не остановил. «Мое!» – сказал Евгений грозно. Тоже не прозвучало. Я выскользнула от них и побежала к Кумнову в другую комнату. Все притязания Кирилла я превращала в шутку и дурака валяния. Вечером, напившись у Мновской водки, мы подъехали к моему подъезду. «Выходи за меня замуж. Я тебя люблю!» Это сказал сидящий сзади Кирилл. Образовалась пауза. Я посмотрела на Андрея. «Очень будет, милая парочка!» — сказал он, веселясь. «Карандаш и карандашиха! Дети у вас тоже будут карандашата!» Таким образом, посредством известного клоуна карандаша, который отличался маленьким ростом, брат врезал брату кулаком в морду. Да, да, карандаша-то! воскликнула я с повышенной экзальтацией, чтобы обезвредить злую шутку и добавить к росту Кирочки сантиметров двадцать. Завтра я вас приглашаю обедать в метрополь, ответил на удар Кирилл. Андрей продолжал, как говорил дед Семен, все подать и жить миллионером. Танечка, ты знаешь, когда я собирался выйти на свет Божий, вся еврейская семья во главе с дедом Семеном вопила. Это будет уже не гебенек. Ты видишь, как меня ждали в этой жизни? Три дня мы втроем колесили по Москве или по лезвию бритвы. Эта рискованность завораживала нас всех. Кирилл выскакивал из машины, покупал мне фиалки и очень напористо, с интервалом в час, приглашал замуж. «Зачем он тебе нужен?» – кивал он на Андрея. «Он же бабник, маменькин сынок, он тебе всю жизнь испортит». После таких пассажей мы дружно смеялись. Так разряжалась общая нервозность. Ленинград – прекрасный город. Родим детей, я от тебя устрою в театр комедии. Будешь играть у Акимова, а не у вашего прыща. Я хорошо зарабатываю, и ты будешь обеспечена. Потом я добрый, а он жадный. И опять смеемся в захлеб. У меня ощущение, что я проиграла сцену с Белогубовым из доходного места. Мысленно вопию к Елене Семеновне. Где ты? «Зарату, стра В душе вкрадывается искушение сделать выстрел, если уж не во французской опере, так хотя бы в Кировском театре оперы и балета в Ленинграде. Смотрю на растерянный профиль Андрея. Он из последних сил пытается придать лицу бесстрастность. И мне хочется рыдать от любви к нему. И еще непонятно от чего. Кирилл уехал. Мы проводили его на красную стрелу, молча ехали с Андреем на Арбат. Прощаясь, он злой сосредоточенно посмотрел на мои ноги и сказал, На жульки, танюсенькие, ничего не стоит перебить». Приближалось 8 марта, гинекологический праздник и день рождения Андрея. Я заранее купила платье в комиссионном магазине, серое джерси воротник-стойка с темно-синим кожаным поясом. Я доходила до исступления, чтобы понять, что я сделала, почему, что случилось. Оскорбленная насмерть, 7 марта я подошла к театру, вечером играла спектакль, и вдруг я увидела червяка. Он стоял на обочине тротуара, прислонившись к дереву. Мы были несказанно рады друг другу, Обнялись, поцеловались, и я с надеждой посмотрела в его глаза. «Завтра день рождения. Он меня не пригласил. Я ничего не понимаю». «А что тут понимать?» – начал говорить психуя червяк. «Он бежит от себя, от любви. Он боится. У него уже был опыт, и он до смерти напуган. Что ты хочешь? Он созрел как артист, ну, не созрел как мужчина». У него вся жизнь театр и репетиции. Он даже любовь репетирует. И еще он обязан оправдать надежды мамы. О, ваши артистки! Приносят ему грудных детей в гримерную и говорят. «Смотри, Андрюшенька, это твой ребёночек». Он психует и всего боится. Артисток, мамы, любви, детей, алиментов. А ты тоже боишься? Мамы, детей, любви, алиментов. Я нет. Я мечтаю об этом. Особенно об алиментах. Принимай его таким, какой он есть. И терпи. Мы опять чмокнулись, и я пошла в театр. На следующий день в десять утра звонок. Алло, Танечка, поздравляю тебя с праздником, с женским днем. Ты сегодня придешь? Спросил он, как ни в чем не бывало. Куда? Спросила я удивленно. Мне сегодня уже 26 лет. На Волков куда же? Во сколько? Приходи пораньше. Ну, как хочешь. Часов 6. Спасибо. Спасибо да или спасибо нет? Спасибо да. Влетела в комнату, скинула с себя напыщенную строгость и, как всегда, запела во всё горло. «Птица счастья завтрашнего дня». Прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья с завтрашнего дня. И побежала в магазин. Отбегала все булочные в центре, все кондитерские. Купила тридцать маленьких жестяных коробочек с леденцами. Раньше они назывались Монпасье. Купила красная пластиковая ведерко, высыпала туда леденцы. На открытке с анютиными глазками написала «Столько поцелуев вам, месье, Сколько всем ведерки Монпансье!» Надела серое платье со стоечкой, Сзади завязала синий шелковый бант под цвет пояса И побежала с ведром конфет на день рождения. На Волковом уже толпился народ. Я вручила имениннику свой подарок. Он улыбался, И все стали хватать горстями это манпасье. Оно сыпалось на пол, под стол, под кровать, во все углы. Андрей схватился за веник, стал подметать. Я осмотрелась. Стол аля фуршет. Все болтаются по квартире с бокалами. На стуле у стены сидит балерина Ксения Рябинкина, сестра известной тогда Елены Рябинкиной. Я смотрела на ее лебединную шею красивую гладкую головку на прямой пробор с низким пучком на шее. Она была красива, все время молчала и сидела, как статуя. Звонок в дверь, все встали. — Здравствуйте, Мария Владимировна Александр Семенович! Поздравляем! И вас поздравляем! И с женским днем! Они расположились в области накрытого стола. Мама осмотрела все цепким взглядом ревизора, из вежливости выпила рюмочку, закусила. Потом резко встала и недовольная пошла на кухню, чем внесла дискомфорт в уже начинающее расслабляться общество. Я тихо встала, пошла за ней, может быть, чем-то помочь. На кухне она, как топир, стояла, упершись с животом в раковину. Я стервенела, терла мочалкой по серебру маленькой солонки. Серебро чуть позеленело. «Мария Владимировна, давайте я почищу!» Бодренько произнесла я. Она бросила в меня кипящий взгляд и продолжала тереть солонку, говоря мне всем своим мощным видом. «Валяешься тут с моим сыном! Могла бы в перерыве помыть и почистить все, вылизать!» Мне хотелось смеяться и плакать. Смеяться от того, что солонка вот-вот рассыплется от ее темперамента. А плакать? Господи, ну почему же она меня так ненавидит? Она пульнула в меня своим конфликтным гормоном, как из брандспойта, насыпала соль в салонку, вернулась в комнату и со стуком поставила ее на стол. Стук солонки просигнализировал сыну, который с детства научился принимать вибрации мамы, красный свет на эту с синим бантом. Она седьмым чувством понимала, что это с синим бантом имеет власть над ее собственным детищем. Собственным в смысле собственности. Дурак этот, сволочь, влюбился, и может ее, собственную мать, отодвинуть на второе место и выйти из-под контроля. «Измена!» Все это прокрутила в голове мама, включила обаяние, как включают электричество, дала понять, что она директор жизни всех присутствующих, встала, подняла Минакера, и они ушли. Все с облегчением вздохнули. Андрей оживился. Он был такой красивый, в серо-голубом пуловере и в белой рубашке без галстука, в серых брюках. Жизнь коротка, а водки много. Он поднял рюмку. Все скорее стали наливать. Побольше мучного и поменьше двигаться. А особенно это касается балерин Большого театра. И, качаясь, плавно подъехал к Рябинкиной. За руку поднял ее со стула и они стали танцевать. Именинник прижимал ее все ближе, обнимал все крепче, шептал ей в ухо, целовал ручки. Я делала безразличный вид, хотя в горле шевелились булыжники, но глаза выдавали все. Они были такие несчастные. «За что пьем?» – вопрошал Андрей. «За Шопенгауэра». Он проповедовал теорию четвероженства и сожалел, что в этом плохо только одно. Четыре тещи завещал свое состояние собакам, не без ехидства, сказала я. Музыку включили еще громче, чтобы балдеть. И никто не заметил, как я оделась и ушла. Поднималась вверх к садовому кольцу и думала. Вот тебе и птица счастья завтрашнего дня прилетела. Крыльями звеня во мне бушевал гнев. Почему? Почему всегда все надо делать на глазах у всех? Хамство, воспитание, родители, традиции. Хам! Можно было, если так уж не втерпешь, подождать до завтра, пригласить к себе эту статую домой и слюнявить ей уши. А ему надо обязательно задеть меня и оскорбить. Злой!» Прошел троллейбус. Блять, Сказала я ему в сердцах вдогонку, сорвала с хвоста синий шелковый бант и бросила в сумку. Комментарий. Приезд Кирилла открыл для меня новые свойства характера Андрея. Не говоря уже о самом Кирилле, который не уставал делать мне предложения. Вился вокруг меня, одним словом не скрывал своего интереса ко мне как к женщине. Это неприятно удивляло. Что за отношения между братьями, когда один хочет уничтожить другого? Мы были молоды, все превращали в шутку, и я всерьез не задумывалась об этом. У Андрея был не брат, а соперник, и слава богу, что он этого так и не понял. Когда через много-много лет мы вдвоем с Марией Владимировной поедем на открытие театра имени Андрея Миронова в Петербург, ни один родственник не приедет на праздник, в том числе его брат Кирилл Ласкари. Зависть, тайная злая нелюбовь, мстительность? Только вот за что? В чем виноват перед ним Андрей, который его очень любил? В том, что родился? После выхода книги, к сожалению, Кирилл стал участником бешеной кампании и травли этого документального романа. Через 22 года после смерти Андрея, 19 октября 2009 года, Кирилл Ласкари умер в Петербурге. Бог ему навстречу. Недавно видела по телевизору Ксению Рябинкину, которая меня поражала в молодости красотой. Теперь худенькая, скромная, она сидела и рассказывала о том, как снималась когда-то в фильме по сказке Пушкина, играла царевну-лебедь. Меня поразила интеллигентность, душевная чистота и редкое качество, искренность. Из всех героев этой книги, пожалуй, только она представляет удивительное исключение».